Глава 5 Всяких людей можно встретить на море, Джим. За 20 лет с Китани я повидал и хороших, и плохих, но Сильвер ни в какие мерки не ложился. Угадать, что у него на уме было просто невозможно, и никто, даже сам Флинт, не мог чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Иногда мы приходили к окончательному и бесповоротному убеждению, что он последний мерзавец. Негодяй от клотика до киля. Но в следующий миг он хлопал вас по плечу и вел себя так, что вы спрашивали себя, уж не возводите ли вы напраслину на лучшего товарища, какого только можно себе представить. Люди вроде Флинта, Билли Бонса или Хэнса были перед ним милыми детками. Назовите их головорезами, свирепыми как разъяренный бык. Но Сильвер, тот вообще был не человек, а помесь дьявола, Башибу Зука, Рубахи парня и горничной. В отличие от Пью, или, скажем, черного пса, Джон рос не оборванцем. Отец, его, как я слышал, держал постоялый двор в томшиме и собрал достаточно денег, чтобы дать сыну хорошее образование. Да, только Сильвер младший оказался слишком твердым орешком для школьных учителей. Обломав об одного из них палки, предназначенные для его же воспитания, Джон бежал и завербовался на каботажное судно. Вскоре он стал уже плавать в дальние рейсы. Не раз ходил в Левант. Одно из плаваний едва не закончилось печально для Джона. Вместе со всей командой он попал в плен алжирским пиратам. Да только окорок оказался слишком скользким, чтобы эти нехристи смогли удержать его. Однажды ночью он прокрался на полуют и выбросил капитана за борт, после чего расправился с вахтенными, освободил белых пленников и привел пиратскую галеру в Геную с богатой добычей. Набив карман, Джон Сильвер приобрел пай в одной из восточных компаний и со временем сделался бы преуспевающим дельцом, если бы его судно, Кентскую Деву, не захватили пираты. С ними он очутился в лагере капитана Ингленда на Мадагаскаре. В те времена Мадагаскар был пиратским раем, и Джон очень скоро стал своего рода главнокомандующим всей северной части этого кровавого острова. Когда на корабле Ингленда вспыхнул бунт и капитана высадили на острове Святого Маврикия, Сильвер остался с ним. Вместе они затеяли работорговое предприятие, которое привело их в Карибское море. Здесь их пути разошлись, Джон всерьез занялся работорговлей подрядившись поставлять невольников на плантации Нового Света. И дважды удачно сбыл живой груз. А на третий раз его постигло худшее, что только может случиться на корабле. Пожар в открытом море. Сам он как всегда ухитрился спасти свою шкуру, и он не обманул капитана, сообщив, что кроме него спаслось еще трое. Но Сильвер сказал капитану не все. Об этом я узнал потом, от Тома Моргана. Того самого плотника, которого подняли скорее мертвого, чем живого на борт моржа. Он видел собственными глазами, как Сильвер убил ножом белого и вышвырнул за борт негра. Смертельный страх перед Сильвером остался у Тома на всю жизнь. И не без основания. Он считал, что быть бы и ему за бортом, не их вовремя. Он был на редкость догадлив, этот Том Морган.